Глава двенадцатая. Даниэла. Ну, надо же было встретить Шмелева в магазине. Уже пожалела, что не заказала доставку. Но я и правда ее не люблю. Мне нравится самой ходить между полок, нагруженных различным товаром. Атмосфера манит, где кишат люди, деловито прохаживаются мимо витрин и толпятся на кассе. И это последнее место, где я могла столкнуться со страйкером. И вот... Только одно мне не нравилось в таких вот супермаркетах. Слишком высокие стеллажи. Вот и сегодня я увидела любимую марку чая на самом верху. В Вероне стоят небольшие стремянки на такой случай. Покупатель берет ее и двигает куда нужно, достает все сам. Здесь же не позаботились о низкорослых покупателях. Я оглядела два прохода и не нашла стремянки. Зато заприметила парня, которого приняла за работника зала. Он стоял ко мне спиной и разглядывал упаковку с какао. Я подумала, что смотрит срок годности, чтобы убрать товар, если он истёк. На парне была зеленая жилетка, и я её приняла за униформу. И только когда он повернулся, поняла, что ошибалась. На груди красовалась эмблема хоккейного клуба «Торнадо», и голубой удивленный взгляд стрелял меня из под сдвинутых бровей ну вот как так я отшатнулась немного соображая в какую сторону бежать от шмелева но он достал пачку с чаем и протянул ее мне нет бы бросить в мою тележку но я и сама протянула руку коснувшись его теплых пальцев дыхание сбилось жаркий румянец пополз по шее к лицу Чтобы не светить им, резко развернулась и поторопилась к кассе. А он следом. И в очереди за мной стоит, нервирует. Слишком близко. Я его парфюм чувствую по неволе. С облегчением выдыхаю, когда дверь супермаркета с тихим шорохом закрывается за мной, а Глеб остается у кассы. Пытаюсь быстрее уйти и скрыться в переулке, зарекаясь ходить еще в это место. Я не удивилась, что и он пришел сюда. Мы живем поблизости, расходим в одну школу. Пакет очень тянет руку. Не рассчитала, набрала слишком много. Но все по списку. В Италии уже года два набирать продукты на несколько дней было моей обязанностью. Я ездила в магазин или на рынок на велосипеде с корзиной, и тащить ничего не приходилось. Здесь велосипеда нет, нужно купить. Неожиданно у меня из рук пытаются вырвать покупки, Я тяну за пластиковые ручки и снова вижу нахмуренные брови Шмелева. Он так зол, что сжал губы в одну линию и давит меня взглядом. Вроде помочь хочет, но я его раздражаю, это очевидно. Хочу сказать, чтобы отвязался, но он вдруг улыбается по-доброму. А мне не хочется, чтобы ручки оторвались, и пришлось бы собирать продукты с асфальта. Разжимаю пальцы. «Где ты живешь?» — спрашивает. Мороз проскальзывает в голосе. Ладно, пусть поможет, да и уйдет быстрее. Меня уже колотит от его присутствия. Показываю рукой направление, и страйкер бодро шагает. Не успеваю за ним, приходится почти бежать. До моего дома доходим быстро, у высоких кованых ворот, пытаюсь отобрать свои покупки, благодарю за помощь, Но не тут-то было. Страйкер поворачивает ручку у калитки и тащит все к крыльцу. Я уже почти выдохнула с облегчением, но тут слышу. На чай пригласишь? Я ж тебе помог. Сама ты рухнула бы на полпути. Ладно, проходи. Поворачиваю ключ в замке и распахиваю перед парнем дверь. И что мне делать с таким гостем? Чай, значит. Пока закипает чайник, разбираю продукты, раскладывая их по местам. Чувствую голубой колючий взгляд, ёжись от холодных мурашей, пробегающих по рукам. Развалился на скамейке и наблюдает за моими метаниями по кухне. Что ему нужно от меня? «Зачем столько продуктов? Ведь вы с отцом вдвоем живете? садит слова сквозь зубы. Не понимаю его раздражения. «Глеб, что тебе от меня нужно?» Присаживаюсь напротив него, на самый край стула, готовая вскочить в любой момент. «Помог? Спасибо за это, но... Тебе чай для меня жалко?» «Нет, просто... Что просто?» — наклоняется вперед и становится намного ближе к моему лицу. В горле ком, который никак не могу проглотить. «Ты меня боишься, что ли, мелкая?» «Ну... Ты же меня ненавидишь, так что мне непонятно, зачем ты напросился на чай». Усмехается парень, снова откидываясь на спинку кожаной скамьи. «Нет у меня к тебе ненависти, с чего бы? Я тебе поперек горла, то сталкиваемся, то нос вот разбила тебе, то еще чего происходит. Да я сам во многом виноват, слишком резок и все набегу. Остальные привыкли и стараются не попадаться на моем пути, ты просто не знала. «Ты не ответила про продукты», — снова напоминает мне. Хватая со стола бумажную салфетку, мнет ее раздраженно, рвет на разноцветные клочки. Я на всю неделю закупаюсь, привыкла так. А вы разве не так делаете? Нет. Мать после работы заходит в магазин каждый день и покупает, что нужно, а по воскресеньям едем вместе на рынок за овощами и мясом, если есть время. Слышу щелчок. Чайник вскипел, вскакиваю, чтобы заварить. Обычно я люблю возиться с заваркой, несколько раз ополаскиваю заварник, потом заливаю чайные листья кипятком и накрываю полотенцем, чтобы настоялся. Но сегодня делаю все быстро. лишь бы незваный гость скорее ушел, пока не испепелил меня своим злым взглядом. Когда поворачиваюсь к столу, то вижу на нем небольшую коробку с бисквитными пирожными. Надо же, не с пустыми руками чаевничать пришел, Собираю на столе свое угощение, все, что нахожу в холодильнике и шкафу. Разливаю ароматный черный чай по чайным чашкам и снова усаживаю за стол. Тебе молока налить? Спрашивает Глеб, тянется за молочником. Я лишь киваю. «Пирожное?» — Я снова киваю, подвигая к себе свое блюдце. Молчим с минуту. Лично я не знаю, о чем с ним говорить. Как тебе с отцом живется? Нет обиды на мать, что вышвырнула тебя. Задает вопрос так, будто обвиняет в чем-то. Так и хочется выставить его за дверь. Мои тоже развелись. Ты в курсе, наверное? Нет у меня ни на кого обиды. Тоже начинаю злиться, ломая ложечкой аппетитное пирожное. Никто меня не вышвыривал. Сама приняла решение уехать к отцу. А про твою жизнь не знаю ничего. Нет желания узнавать. Я лукавлю? и в том, что сама приняла решение уехать из Италии, и в том, что мне неинтересно узнать, как живет этот парень. Кажется, ему нужна моя помощь, он ее подсознательно ищет. Может, по душам мне с кем поговорить?»